Глава восьмая. Тени из прошлого. Если предыдущее собрание герцог назвал малым советом, то нынешнее впору именовать очень малым. Мы с магом, герцог с наследником и два гнома. Для начала, по приказу его высочества, слуги открыли окна, чтобы проветрить помещение. Господа, не желаете ли кавы? Поинтересовался герцог и, не дожидаясь ответа, позвонил в колокольчик. Видимо, этого момента вы ждали, потому что слуги тотчас же заполнили рабочий стол его высочества подносами. Кроме медного кувшинчика с кавой подали еще и вино, а также тарелки с сыром, вяленой рыбой, холодным мясом и маленькими горячими сосисками. Молодец его высочество, осознает, что подданных после длинных заседаний нужно кормить. Да и вообще, вначале на корме, а уж потом служба требует мы дружно принялись чистить рыбу, герцог с наследником отдали дань уважения сыру, а я принялся за сосиски. Касательно господина мага, то тот немедленно ухватил бокал с вином. «Граф, а вы по-прежнему не верите в оборотней?» — поинтересовался Габриэль, наливая себе очередной бокал. Я в это время был занят, обдумывал, чем бы вытереть руки, ежели слуги не подали вилок. А еще позабыли и про салфетки, и про чаш с водой, поэтому не сразу поднял вопрос. Решив, что каву можно пить и с жирными пальцами, принялся нацеживать себе божественный напиток. «А с чего вы взяли, что я в них не верю?» — спросил я, отпевая первый глоток. «Да, герцогский повар все-таки варит каву хуже, нежели брауни, но чуть получше, чем она получается у меня». «Юджин, у вас такая была брезгливая физиономия» когда заговорили об оборотнях, что мне не требуется доказательств, — хохотнул мак, одним махом осушая бокал и снова протягивая руку к бутылке. — Барон, я уже привык, что в Селинге никому, включая меня самого, нет дела до моего неверия, — ответил я. Подумав, сделал еще глоточек и многозначительно хмыкнул. — Какая к тофелю разница, если то, во что я не хочу верить, все равно происходит? «Просто я не очень хорошо понимаю, как может сочетаться звериная и человеческая натуры. И как вообще могли появиться вер вольфы? Какой-нибудь ошалевший демон решил сотворить для себя игрушку, а получилось чудовище?» «А этого никто не знает», — беззаботно отмахнулся барон. «Говорили, что некогда смелый охотник поймал в ловушку волчицу, хотел убить, но вместо этого влюбился в нее». И его подруга родила сразу восемь детей, четырех волчат и четырех человеческих младенцев. Младенцев мамаша с клыками сразу съела, но, чтобы не огорчать своего любовника, научила волчат превращаться в людей. Ночью они были хищниками, а днем милыми мальчиками и девочками. Выросли, перегрызли горло вначале папе, потом маме и ушли. «Любопытно», — покачал я головой, — «а я вас умоляю». — скинул Мак обе руки, позабыв о бокале. — Не спрашивайте, как волчица смогла превратить волчонка в ребенка. Волчица — это вообще животное и загадочное. Не буду, — пообещал я, одновременно подхватывая бокал, выпавший из руки Габриэля. — Может, зря я ловил. Пол устлан ковром, а ось не разбился бы. — Кстати, а на вашей родине нет подобных легенд? — поинтересовался Мак. — Может, они и наведут нас на какую-нибудь мысль? Я задумался, принимаясь копаться в память. Кто там от кого происходит? Кентавры вроде бы произошли и от Хроноса. А благодетельство ушло кобылу. Зевс имел дело с лебедицей. Но в результате все равно появились нормальные дети, пусть и вышедшие из яйца. Есть еще Минотавр быкоголовый, сынок царицы и быка. А вот о происхождении кого попроще, вроде вервольфов, Либо ничего не рассказывалось, либо я просто не знал. А, вспомнил. Слышал такую историю. Когда единый создал людской род, дьявол стал завидный, он тоже решил створить своего человека. Взял глины, намял ее, но получилось что-то страшное. Испугался дьявол и сбросил свои творения на землю. То, что упал в болот, стало болотниками. То, что в лес, духами леса, а в горах гномами. В общем, нечистая сила. «Хе-хе-хе», услышал я, предостерегающий кашель герцога, но было поздно. Оба гнома уже услышали. «Значит, господин Эрл, на вашей далекой родине нас считают нечистой силой?» — поинтересовался Димдаш-старший. «Надо будет старейшинам рассказать, те посмеются». «Не похоже, чтобы тангары обидели. Скорее, это их позабавило. Считают, если в серебряной шахте горняк увидел гномов, прошу прощения, но у нас...» не знает вашего самоназвания, то лучше ему сразу бежать домой, потому что иначе будет плохо. — Это правильно, — одобрительно кивнул старший гном, догрызая рыбку. — Нечего людишкам серебряных копик делать, если там честные тангары серебро добывают. Мы же и рассердиться можем, и штрек завалить. — Мастер, а ваши сородичи заглядывают на мою бывшую родину? — поинтересовался я. Димдаш-старший раздумчиво почесал бороду, с сожалением отложил в сторону обгрызенную кость, посмотрел на младшего сородича, словно бы спрашивая мысленного совета. Потом нехотя сказал. «Бывает, что и заглядываем. Под землей-то не все ли равно, наш это мир, другой ли, если штреки вести? Но в вашем мире людей много, везде лезут, ищут, одна досада. А бывает, что и совсем плохо». Димдаш-старший притих, Словно раздумывая, досказывать или нет, но здесь младший гном впервые за весь день подал голос. «Расскажи ему, старший мастер!» Старший гном еще немного помялся и, наконец, решительно заявил. «У людей предательство самое страшное и зло, так?» «Пожалуй», — согласился я. «У нас, Тангаров, предательства раньше никогда не было. Но не так давно, лет пятьдесят назад, один из наших сородичей рассказал людям о самом богатом серебряном руднике». И мало того, что выдал тайну, так он еще и на службу к людям пошел. Стал надзирать за теми несчастными, которые руду добывают. Ой-ой-ой, а я уже понял, о ком идет речь. Как же, оказывается, тесен мир. У нас в рудниках тоже люди работают, которые у вас преступления совершили. Но у нас к ним отношение совсем другое. Трудятся не больше пяти часов, кормят их четыре раза в день, надрываться не заставляют. И серебро за свою работу получает, А в том руднике даже подумать страшно. «Можете не рассказывать. Мне про тот рудник», — ухмыкнул я, слегка подтягивая рукава, продемонстрировав сначала одну руку, потом другую, где остались светлые полоски, следы кандалов. Легкие, надо сказать, слабенькие, но остались. А ведь я носил оковы всего ничего. недель три. И времени с тех пор изрядно прошло. А все равно и сразу почувствовал тяжесть в ногах, словно на них висят тяжелые цепи. Гномы с недумением вытрачили глаза и слегка шатнулись. Ага, узрели преступника. А вот оправдываться точно не буду. — Это и есть благодарность города Ульбурга, — поинтересовался герцог, знавший мою историю от Габриэля, которому я рассказывал о своих мытарствах. — Она самая, — хмыкнул я, направляясь к кувшину. Приложил ладонь к стенке, вздохнул. Эх, а кава то успел остыть. Приказать подогреть, любезно поинтересовался герцог. Лучше сварить свежий, попросил я. Нахальство, разумеется, с моей стороны. Ну, куда годится подогретый кава? Юджин, а вы мне рассказывали о своем надзирателе, так, как там его? Наморщил лоб Габриэль. Тукман, турман. Тот, что был похож на тангар, торман, уточнил я но он требовал, чтобы к нему обращались Берг, мастер Торман. Гномы переглянулись и заговорили друг с другом на непонятном языке, состоящем из гортанных звуков, которые мне просто бы не выговорить. «Простите, господа», — спохватился Димдаш-старший, переходя на нормальный язык. «Мы заволновались, но, судя по всему, это он. Этот тангар-отщепенец всегда мечтал стать старшим мастером, но у него не хватило ни ума, ни терпения стать даже простым рудокопом. Вот, значит, сумел заполучить из комы. Он даже имя взял похожее на свое. Я не сумею вам его пересказать. К тому же людям и не положено знать имена тангаров, заметил я, подавив усмешку. Вы проницательный, господин граф, склонил голову Димдаш старший. И стал титуловать меня графом Нерло. Что бы это значило? Вон, господа, местные аристократы дружно называют меня эрлом. игнорируя титул, дарованный герцогом. Господин граф, вы не знаете, что случилось с Торманом? Где он сейчас пребывает? У нас, в Тангаров, крайне редко случаются суды. Еще реже кого-то приговаривают к смерти. Но здесь именно тот случай. Отщепениц приговорен к смерти. Заочно. Если вам известно местонахождение негодяя, убедительно прошу сообщить его нам, чтобы мы тотчас же довели это до старейшин. Ой, господа тангары, вы немного опоздали. По здешнему времени года на два, по времени моей родины лет на семь или восемь. Теперь ваш сородич находится в лучшем из миров», — сообщил я, поднимая глаза вверх. Посмотрев на гномов, усмехнулся. «Его убили каторжники во время восстания». Не стал уточнять, что первый удар, как полагаю, смертельный, был моим. В глазах гномов мелькнуло облегчение. — Господин граф, вы сообщили нам очень хорошие новости, — с чувством радости проговорил Дим — Приговор исполнен. Предатель мертв. Зато тангарам не придется казнить сородича. Но мы не соизволили объяснить, а за что именно был приговорен к смертной казни Торман? За то, что выдал людям богатый прииск или еще за что-то? Впрочем, какая теперь разница? От прошлого к настоящему нас вернул слуга, внесший очередной кувшинчик с горящей кавой. Теперь уже не только я, но и гномы принялись смаковать ароматный напиток. Оба демдаш, как аппетитно, причмокивали, показывая свое удовольствие. Мне даже показалось, что на сей раз кава вкуснее, нежели в прошлый. Да, любезный граф, а волки-оборотни как появились? — спросил вдруг маг. «Ну, — Но если принять за версию творения дьявола и скидывания с небес на землю. «Наверное, дьявол хотел еще и зверушек слепить, но получилось плохо, и он их выбросил», — выкрутился я. «Так все-таки, господа, как появляются оборотни?» Вопрос этот задал не я, а Сильд младший Видимо, его тоже не удовлетворил ответ, данный отцом. «Верно, парни, как и меня, смутило слово «общеизвестно», потому что, когда его произносят, как раз сомневаются, так ли это». «Сын мой, никогда больше не задавайте таких вопросов!» — глухо проговорил герцог. «Еще раз повторю, оборотни появляются только от себе подобных и никак иначе. Вам понятно?» От слов отца Вильфред насупился, выпятил нижнюю губу и тяжело задышал. «Так вам понятно или нет?» — строго спросил его высочество. «Понятно, государь!» — склонил голову принц. «Ишь ты, ему понятно! А мне вот до сих пор непонятно!» Я приготовился открыть рот, чтобы задать неудобный вопрос герцогу, но меня опередил барон. На правах старшего родственника, или просто потому, что он успел выдать в одиночку бутылку, маг подошел к своему внучатному племяннику, положил тому руку на плечо и спросил. — Ваше Высочество, а может, пока мы в узком кругу, вы все-таки поясните и наследнику, и графу, а чего вы так нетерпимы к иным версиям происхождения оборотней? Его высочеству подобная фамильярность со стороны двоюродного дедушки не понравилась, но он сохранил достаточно хладнокровие, чтобы не стряхнуть чужую руку своего плеча, а взять ее за запястье осторожно снять. «Прошу прощения за вольность, ваше высочество», — улыбнулся маг, хотя на его лице не было и признаков раскаяния. «Но все равно, вам следует обо всем рассказать. Граф Артакс, человек умный, да и наш принц далеко не дурак». «Не забывайте, что нам придется отыскивать этих оборотней, а, зная упорство графа, уверен, что мы их разыщем и доберемся до истины. А ваше упрямство будет нам только мешать. Если вам тяжело рассказывать, позвольте мне». «Спасибо, дорогой дядюшка, но я сам», — вздохнул герцог. «Впервые слышу, чтобы Силинг называл Габриэля дядюшкой, хотя правильнее было бы назвать дедушкой, но им виднее». Герцог протянул руку, и мак, мгновенно понявший, чего хочет царственный родственник, вложил в нее полный бокал вина. Его высочество, залпом осушив его и обращаясь к наследнику, спросил. «Принц, а вы слышали о таких городах, как Триутерк и Басти?» Вильфрид пожал плечами, потом ответил. «Слышал, что были такие, а потом от чего-то исчезли. Жители не то погибли, не то ушли в другие города». Кажется, там произошла вспышка какого-то заболевания, но точно никто не знает. Возможно, что города были уничтожены по приказу короля Боттона. — А вы, господа, — повернулся его высочество в Тангар. — Насколько я помню, эти города расположены неподалеку от королевства Боттон, э, с которым Тангары никогда не имели дела. — Триутерк и Басти, мои сородичи, никогда не ездили, а товары из нашей страны туда возили люди, — сообщил Димдаш-старший, а младший гном добавил. Мы считали, что эти города были захвачены ботанцами и уничтожены. — Ой, королевство Ботан гибель гибели этих городов не имело никакого отношения, — вздохнул герцог. — Эти города погубили оборотни. — Оборотни, — не удержался от возгласа изумления наследник престола, но быстро взял в себя в руки. — Прошу прощения, господа. — Это произошло почти сорок лет назад, когда я был гораздо моложе Вильфреда. А герцогством управлял мой покойный отец, которого звали так же, как и меня, Димитрий. Так вот, в один из зимних дней стая голодных волков вошла в деревушку поблизости от города Триутерка, проникла в овчарню и перерезала всех овец. События, разумеется, из ряда вон выходящие. Волки, пусть и голодные, редко входят в селение. Но иной раз голод заставляет хищников так поступать. Но хозяину овец показал, что это не обычные волки, а оборотни, и он был уверен, что узнал одного из жителей города в облике волка. Он побежал в город, заявился в магистрат и там предъявил обвинение Бюргеру. Даниэль задаченный членами члены магистрата вначале посмеялись, но пейзанин пообещал, что в противном случае он отправится просить справедливости у герцога. Триург считался вольным городом под покровительством Селинга. У него был свой суд, и допустить, чтобы пейзанин из деревни, входящий в городскую черту, отправился к герцогу, было немыслимо, и магистрат был вынужден рассмотреть жалобу. Они вызвали и самого горожанина, и членов его семьи. Наверное, все закончилось бы благополучно, но как на грех, супруга Бюргера заявила, что муж отсутствовал весь день и всю ночь, а утром в их доме откуда-то появилась свежая волчья шкура. Бюргер уверял, что он уезжал за город по делам, заночевал у знакомого охотника, который продал ему эту шкуру. Члены магистрата, разумеется, поверили горожане, но на всякий случай отправили Нарочного в деревню, где жил охотник. Но оказалось, что охотник умер накануне. Умер своей смертью, не то от болезни, не то от старости. Нарочный вернулся в город и доложил о том магистрату. Вроде бы всего лишь цепь совпадений. Но скоро по городу поползли слухи об оборотнях и о том, что они уже покусали всех пейзан и половину горожан, и очень скоро все жители превратятся в вервольфов. И вот здесь началось самое страшное. Горожане перепугались и принялись искать оборотней. Разумеется, они их нашли. Вначале принялись убивать своих недругов, потом тех, кто когда-то косо посмотрел, а потом и близких. Жены убивали мужей, любовники вбивали осиновый кол в сердце любимой женщины. Матери бросали детей в колодец, а внуки сжигали живьем дедушек и бабушек. Уцелевшие бежали из в Басти, что располагался в паре милях, и словно бы принесли с собой заразу, как при чуме. Басти — это уже наш город. Там был наместник, попытавшийся разобраться и найти порядок. Кое-что он выяснил отправил моему отцу подробный отчет о происходящем, попросил помощи. Герцог фон Силинг отправил в басти жандармов, но было поздно. Там повторилось все то, что случилось в Триутере. Два города, а это пять тысяч человек, перестали существовать. Единственное, что сделал мой отец, он отдал приказ не пропускать оставшихся в живых глубь Силингии, чтобы не занести заразу дальше а потом велел сжечь оба города. Мы не стали спрашивать, каким способом удалось остановить заразу, это и так ясно. Возможно, кто-то из уцелевших и сохранил ясность ума, но разбираться никто не стал, не рискнул. И предшественника нынешнего герцога я не стал бы осуждать. Вполне возможно, что я сам на его месте поступил бы так же. А не могли к этому приложить руку колдуны из Ботона? Спросил наследник, ставший мрачнее грозовой тучи. Еще бы узнать, что за благородные истории предков скрывать страшные страницы очень трудно. Эх, сколько еще Вильфреду предстоит открытий. Править страной это не только приветствовать подданных, разбирать запутанные дела, лечить нарывы на заднице, но еще и жертвовать малым, чтобы сохранить большее. Нет, покачал головой баронский лур. Я был там вместе с отрядом жандармов, и не только я, но и другие маги. А некоторые из них в те годы были гораздо могущественнее меня. Никакого волшебного вмешательства мы не обнаружили. К тому же король Боттона, узнав о случившемся, так испугался, что предложил перемирие на 20 лет. А потом укреплял границы и ставил кордоны. Маги ботона прекрасно понимают, что такое паника. Поэтому, ваше высочество, вы и не позволяете допустить мысль, что превращение может передаваться от оборотня к человеку? То есть, что оно заразно, словно чума, — поинтересовался я. И что люди увидят оборотня там, где его и близко нет? Именно так, граф. И плохо, если вы обнаружите, что кто-то способен превращать человека в оборотня. От всего услышанного мне было недовеселье но я нашел в себе силу улыбнуться что ж господин герцог если мы обнаружим кого то творящего вервольфов колдуна мага древнего башка вылезшего из трясины то постараемся сделать так чтобы он больше этого не делал